Глава восьмая. Защитник. Сынель протянул руку. Ольга ухватилась за неё. И воевода рывком поднял её на ноги. Земля качнулась, и Ольга вместе с ней. Но сильная рука удержала ее на месте. Ольга взглянула в его грозное лицо. Смеяться резко расхотелось. Яркие краски вокруг как-то вмиг поблекли. Облака завалокли солнце а птицы сирины вспорхнули с ветвей и разлетелись. «Князю меня поведешь. «За мной следуй!» Он развернулся и зашагал прочь. Ольга покорно пошла следом. «Не ведаю, откуда взялся этот молодец. Я его впервые видела!» В спину ему сказала Ольга. «Пригожие молодцы, а кипчёлы вокруг мёда вьются, а ты ни при чем. Бросил он через плечо. Я приехала к ведунье за травами со своей служанкой и гриднем. Ольга не успевала за свинельдом. Голова ее кружилась. Земля под ногами плыла. Она шла, спотыкаясь о какие-то кочки. Это все зелье. Ведунья дала мне его, чтобы…» Ольга осеклась, подумав, что вот это уже лишнее для воевода знания. «Для чего?» Свинельд резко обернулся. «Ведала ли ты, что тебе налили, когда кружку к устам поднесла?» «Я велела Любави сперва попробовать. Ничего не случилось». «И где же нынче твоя Любава?» Он отвернулся и вновь зашагал. «А тебе-то что?» — возмутилась Ольга. «Ты и впрямь за мной следить приставлен!» Свинель не отвечал, а говорить на ходу вдруг оказалось сложным, и далее они следовали молча. Ольга пыталась не отставать, но расстояние между ними росло. Он остановился, не поворачиваясь. Подождал, пока она нагонят, Затем вновь зашагал. На очередной неведомой кочке Ольга споткнулась и упала. Свинелька глянулся, с раздражением посмотрел на нее. Затем приблизился, склонился и вдруг подхватил на руки. «Иначе до вечера будем идти» пояснил воевода. Свинельд прижимал крепко и нес ее легко, как дитя. Шаг его не замедлился ни на миг. Дыхание не участилось от нежданной ноши. Ольга осторожно обхватила его за шею одной рукой. Мир вокруг вновь закружился. Но это было даже приятно, как на качелях. Дугу захватывало. И это непривычное положение вдруг ощутилось таким естественным, Словно свинель всю жизнь ее на руках носил. Захотелось обнять его и второй рукой, и склонить ему на плечо голову. Но Ольга подумала, что этим рассердит его еще сильней. И не решилась. Она заметила, что волосы воеводы, которые сейчас были прямо перед ее глазами, отросли со времени их встречи на вечере перед его отъездом в Смоленск. Ольга намотала на палец прядь, рассмотрела ее. Его волосы были цветом немногим темнее ее волос. Она пропустила прядь сквозь пальцы, и ее расслабленная рука упала ему на грудь. Свинельд был облачен в льняной кафтан, и Ольга сквозь преграду одежды ощутила его сердцебиение, сильное и частое. Видно, все же было тяжело ее нести. Или злился. Ей захотелось погладить его по плечу, пробраться ладонью под полу кафтана прижать руку к широкой груди, ощутить пальцами мощные мышцы, умиротворить яростно бьющееся сердце. Воспоминания явственно и ярко вспыхнули перед мысленным взором. О том, как наблюдала она из окна княжьего терема в Новгороде за ратными упражнениями новгородской дружины, каждый раз отыскивая взглядом воеводу, и следила за ним, девясь его сноровки и ловкости. А если вдруг его не было на Ратной площади, то и смотреть на занятия желание пропадало. И как во время их путешествия из Новгорода в Киев, плечом к плечу с рядовыми гриднями дружины, воевода волоком тащил ладьи между притоками рек, как руководил их подъемами и спусками, по грудь заходя в воду, и как облепленные мокрой тканью рубахи напрягались от усилий его мышцы, те самые, что сейчас под ее ладонью оказались. И как однажды во время привала он подсел у костра к ней, Яромиру и Асмуду, и поднес кружку невесть кем свежесобранной, рано поспевшей в этом году земляники. О чём они говорили тогда, дословно в памяти не сохранилось, но обстановка была душевная и даже веселая. И о том, как свинельд вступился за нее перед разгневанным жрецом и своими словами развеял клубящуюся над ней угрозу. Не побоявшись быть проклятым священным старцем, обнажил меч. От этих воспоминаний ее сердце тоже забилось чаще. Битер усилился. Листва на деревьях зашелестела не радостно, а тревожно. Пришли. Ольга услышала голос свинельда. Погруженная в свои мысли и ощущения, Ольга не заметила, как они миновали избушку ведуньи и остановились у ограды, к которой были привязаны лошади. Ольгина, любавая, радея, и еще один конь, в украшенной серебряными накладками узде. Наверное, свинельда. Боевода опустил ее на землю, и Ольгу это даже слегка огорчило. В его руках было так надежно, так удобно и тепло. Прохладный ветер заставил ее зябко повести плечами. Она не спешила убирать ладони с его груди, и они стояли лицом к лицу. Ольге хотелось заглянуть в его глаза, увидеть их цвет, хотя она и так знала его — ярко-голубой. Его брови и ресницы были не белесами и не рыжими, как у многих светловолосых северян-норманов, а темно-русами. а борода чуть светлее, просто русая. Волосы же его были еще более светлого оттенка. Такое сочетание цвета волос и бровей смотрелось красиво и необычно. И у нее самой было подобное. Ранее она никогда о том не задумывалась. Ольга потянула к его щеке ладонь. Ей захотелось развернуть его лицо так, чтобы было удобнее рассматривать. Свинельд стоял молча, никак не отвечал на ее действия, ни о чем не спрашивал. Не удивлялся. Ей даже показалось, что дыхание затаил. «Мы со свинельдом одной масти. Вот если бы от такого доблестного ярла сына родить!» Подумалась ей. Словно в ответ на эти мысли его ладони осторожно коснулись ее стана и легко его сжали. Ольга была одета в отороченную мехом, плотно прилегающую к телу душегрею и шерстяного сукна но его прикосновение почувствовала. Осознав, чего восхотела от него, поразившись тому и испугавшись, она отдернула руки и отпрянула, едва устояв на ногах. На сей раз свинель не стал ее ни подхватывать, ни удерживать. Быстро убрал ладони с ее поясницы, как ни в чем не бывало. «На лошади одна поедешь, самостоятельно», — сказал он глухо. «Вот это твоя?» Указал он на изящную, убранную дорогой сбру и лошадку. Ольга кивнула. Он отвязал лошадь и подвел ее к своей спутнице. Забирайся. С его помощью Ольга неуклюже взгромоздилась на лошадь. Свинельт отвязал своего коня и тоже поднялся в седло. Опять подол ветер. По листве зашуршали капли дождя. За седло держись, велел свинельт. Он забрал поводье из ее рук, намотал себе на ладонь и тронул лошадей. Надо было попытаться склонить воеводу на свою сторону, убедить в своей невиновности. Но мысли в голове путались, натыкались на неодолимое препятствие, не складывались в речь. Впрочем, страха не было. Разум, одурманенный питьём ведунья, отказывался верить в близость расплаты. Они выехали на знакомую поляну. Капище рода возвышалось на прежнем месте, но людей вокруг не было. Дождь разогнал веселящихся хороводников. А может, недавние плясы и хороводы оказались мороком? Размышлять над этим Ольге не пришлось. Дождь резко усилился, нещадно захлестав струями по лицу. Свенельд ударил коня в бока и, устремившись вперед, ускорил бег лошадей, направляя их к лесу а небеса продолжали ериться, щедро поливая путников потоками воды. Волосы Ольги намокли, струи попали за шиворот душегреи, затекли в глаза, заставили зажмуриться, лишив понимания, где небо, а где земля. Отцепить руку от седла, чтобы утереть капли с лица, Ольга не решалась, опасаясь упасть. Но все обошлось. Они въехали в лес и укрылись от дождя. Надо переждать. Бросил свинильт, обернувшись к ней. Он остановил лошадей под густой кроной высокого раскидистого дуба. Спешился сам, помог ей. Руки его скользнули по намокшей меховой оторочке ее душегреи и задержались на плечах. Ты дрожишь, заметил воевода. А у Ольги и правда зуб на зуб не попадал. Свинельджи и в насквозь промокшей одежде как будто не чувствовал холода. Он развернулся, подошел к своему коню, раскрыл сидельную сумку и достал плащ. Вернувшись к Ольге, окутал ее плащом прямо поверх душегреи. «Заботишься обо мне, чтобы в целости и сохране отдать князю на растерзание», — смогла выговорить Ольга, почувствовав, что в голове у нее наконец, прояснилось. Свинельт долго и внимательно ее рассматривал. Потом вздохнул, отвернулся и отошел в сторону. Не собираюсь я тебя князю вести, не дрожи. Высокое твое тебя отвезу. Проговорил он, привалившись плечом к стволу дуба и поглаживая мокрые волосы. Правда? Радостно воскликнула Ольга. Волна облегчения смешанного с благодарностью, затопила душу. «Спасибо тебе, воевода!» Но, немного подумав, она неуверенно добавила. «А почему?» «А к чему мне тебя губить?» — спросил он, не обернувшись. «Целости и сохранить, и, пожалуй, полезней будешь. Придет время — отплатишь за услугу». «Да уж». Надеяться на бескорыстие свинельда было глупо. Раздумывая, о какое такое платье он завел речь, Ольга впилась взглядом в его спину. «Так ведь и пор ты на мне высушишь», — усмехнулся свинельт, взглянув полоборота. «Коли смотреть будешь так огненно». «Откуда знаешь ты, что я смотрю и как? У тебя умение какое-то особое, видеть не глядя. Ты, может, и мысли умеешь угадывать?» «Может, и умею». Он резко повернулся и подошел, заставив Ольгу вздрогнуть. «Сейчас-то чего дрожишь?» «Вроде и согрел, и успокоил. К супругу ревнивому не поведу. Обидеть не обижу». «Незачем мне, объяснил же». Добавил он с едва уловимой досадой. Наверное, ее непонятливость его раздражала. «Не боюсь я. Знобит просто». Ответила Ольга, ничуть не покривив душой. Странное дело, вроде бы она не доверяла свинельду и вместе с тем действительно не опасалась его. Здесь, в лесу, в совершенном уединении, она совсем не страшилась его, тогда как своего супруга боялась до дрожи даже в полном людей тереме. Впрочем, было очевидно, Что никто из теремных домочадцев никогда бы не вступился за нее перед князем. Ольга вновь невольно передернула плечами и плотнее закуталась в плащ. Видно, хмель от травы из тела уходит, предположил свинильд. Что за траву то пила, знаешь, это зелье для тех, кто желает жаркому любострастию предаться. Бабка, что в избушке живет, всех жаждущих пойлом тем угощает. И лечит им же от любых хворей, да в хоровод отправляет. «Это для зачатия, настой!» Воскликнула Ольга и, поняв, что произнесла лишнее, решила до конца прояснить. «Наследника я князю должна родить. Только вот князя рядом нет», — заметил свинельт, приподняв бровь. «От одного лишь зелья наследники не родятся». Он пытливо заглянул ей в лицо. «Может...» «Помощника ты себе искала для такого дела?» Свинельт коснулся ладонью ее лба. стекавшей с растрёпанных, намокших волос капли ласково стёр. «И такого, схожего с тобой, мастью». Ольгины щеки вспыхнули. Неужели она произнесла свои мысли вслух, если, конечно, он на самом деле их не угадал? Пока ее разум был усыплён дурманом, Душа и тело выбрали себе того соучастника, о котором Яромир в Новгороде говорил. Никаких примет особенных, кроме стати высокой да мощной. Но это лишь на пользу. Цвет волос и глаз похожий у них. А еще свинельт хитроумный и сильный. Такой сумеет свое потомство защитить, коли пожелает. И ее заодно. И в руках его так спокойно было и так. Сладко. Что при одной только мысли о них внутри у нее что-то томительно заныло. Святая макош, о чем только она думает. Это, верно, все проклятое зелье. Погубит меня князь, коли не рожу наследника. Будто в свое оправдание глухо промолвила Ольга и еще зачем-то добавила: И тебя тоже не любит, князь, не доверяет тебе. Спасибо, что глаза раскрыла. Свинельд тихо рассмеялся. «А кого еще не любят? Неужто тебя? Что за странный князь? Ну, коли так, тогда мы с тобой точно союзники. И друг другу должны помогать. Я вот готов помочь тебе». Зелье и разум помутило. Не ведала, о чем молвила. «Не хочу более говорить об этом». Ольга помотала головой, желая рассеять пары дурмана, и отступила. «Да я не настаиваю. Хотя мысль твоя была весьма занимательна». Сказал он вроде бы насмешливо, но не без оттенка разочарования. Что ж, Коле все обсудили и заняться больше нечем. Ехать надо вна. Дождь стихает. Оставшийся путь проделали в молчании. И вот деревья расступились, Показалась дорога. Вдали виднелась крепостная стена, огораживающая высокая. Свинельт вывел их прямо к Ольгиному уделу. «Дальше одна поедешь. Я здесь посторожу». Он поравнял их лошадей и отдал Ольге поводья. «Голову плащом покрой и больной скажись, как приедешь. И вот тебе совет. Будь внимательна к своему окружению. У тебя же есть люди, что вместе с тобой пришли. Твоя дружина. Пусть зорко глядят за всеми, кто подли тебя. И не верь никому». «И тебе, значит, тоже?» «Мне придется поверить», — ухмыльнулся он. «Как иначе решиться на наш союз?» Ольги на щеки вновь вспыхнули, и ей захотелось его осадить. «А ты-то сам откуда на поляне взялся? Как меня нашел? Как узнал, где моя лошадь привязана? все таки следил за мной? Или по случайности? Неужто приехал хороводы водить?» «Надо же, сколько вопросов!» Крепкая ты какая? Трава почти не подействовала, словно сам себе задумчиво сказал Свинельд. На вопросы твои тогда отвечу, когда доверять начнешь. А ныне езжай-ка ты своей дорогой, пока я не передумал, а я своей поеду. Хороводы дальше водить. Он нагнулся в седле и с силой хлопнул по крупу ее лошади. Лошадка ее тронулась, подошла к дороге. Но Ольга вдруг натянула поводья, остановила лошадь, развернула её боком к лесу и поглядела на свинельда. Он, как и обещал, смотрел ей вслед, сторожил. «Спасибо тебе, воевода, и за твою защиту перед изборой, и за нынешнюю помощь!» — крикнула она ему. «Я же твой защитник!» — криво улыбнувшись, пробормотал он, приложил руку к груди и кивнул. Принимая ее благодарность, Ольга развернула лошадь и направила ее к Высокому, и скоро она уже въезжала в ворота своего удела. Въехав в Высокое, избегая показываться на глаза родне, направилась к своему недостроенному терему. Дождь разогнала работавших плотников и помогавших им гридней, остановив на время строительства. Терем пустовал. Ольга спешилась и зашла в горницу. Понимание того, какой опасности ей удалось избежать, и жестокие подозрения о неслучайности всего произошедшего захлестнули ее. Ноги подкосились, и она осела на пол. Больной притворяться и не пришлось. В это время Руссу вместе с Дарой наводили порядок в горнице. Выметали опелки и стружки, стирали пыль. Маруса бросилась к Ольге, подхватила ее под руки и прижала к себе. Госпожа, что с тобой? Прислужница тронула ее лоб. Ты горишь, я зноб колотит! У тебя огневица! Пусть Дара спросит у Лили сухое одеяние для меня и принесет. Поможете переодеться, пробормотала Ольга. И узорочье пусть захватит. То, что я у сестрицы оставила. Дара, беги к Тамиле в Избу. Принеси порты и рушники. Велела руса дочери и принялась раздевать Ольгу. Тебе нужно лечь, госпожа. Давай позовем Томилу, Принесем тебя в его дом. А в Киев вестника пошлем. Сообщите о твоем недуге. Нельзя, руса. Я должна вернуться в Киев. И скорее. Лишь дух переведу. «Что-то случилось, госпожа? Где Любава?» «Случилось, но что? Не до конца понимаю. Где Любава? Не ведаю». Пришла Дара с перекинутой через руку сухой одеждой, льняным мешочком с украшениями, благоразумно снятыми Ольгой перед поездкой в лес. В другой руке Дара держала дымящуюся кружку. «Клюквенный настой». Промолвила девушка. «Лишь сварился. Опи, госпожа. Поможет от хвори». Руса с Дарой вдвоем обтерли ее и переодели. Ольга привалилась к стене, закрыла глаза и некоторое время оставалась неподвижной. Ей полегчало. Клюква сбила жар. Нахлынувшее смятение отступило. «Дара, найди и приведи мне первушу». И сообщи гридням, чтобы готовились ехать в Киев. Когда явился Первуша, Ольга уже стояла у оконного проема, придерживаясь руками за подоконник. Первуша, возьми десяток наших гридней и езжайте в лес. Все время по прямой. Там большая поляна с капищем рода, за ней избушка, рядом святилище Макоши. Поищите мою чернавку и княжеского гридня Радия. Они должны быть вместе. В избушке бабка живет. Кого из них найдете, всех сюда везите. Оставьте в заточении до моего следующего приезда. Сделаем, княгиня!» Первуша кивнул. «Завтра пришлешь ко мне в княжеский терем человека, доложить о поисках. Если я не смогу сама поговорить с ним, то пусть вестник расскажет обо всем Руси». «А если кто из тюремной стражи станет спрашивать твоего гонца о цели приезда, пусть говорит, что обручье привез, которое я оставила». Ольга сняла с запястья золотой брачный браслет и протянула первуша. «Не спрашивай меня ни о чем, попросила Ольга, смешавшись под взглядом этого ратника, знавшего ее девчонкой. «И не собирался, княгиня», — спокойно ответил первуша, забрав у нее обруч. Все, что видишь, сделаем!» Поклонился и вышел. Путь до Киева прошел как в тумане. Ольги на сердце, что князь вернется сегодня в терем. Верно, из-за того и был выбран день для похода к ведунье. Между этими двумя событиями, несомненно, имелась связь. А почему? В том ещё предстояло разобраться. У крыльца она спросила теремных стражей про князя. И они подтвердили, что ее супруг в тереме проводил нынче косошки гостей и приехал. Но покои Ольги напустовали, и время было не позднее. Ольга вновь ощутила жар и поспешила лечь. Накатила беспамятство. Кто-то подходил, трогал ей лоб. Рядом говорили Русса и какой-то мужчина. Ольге показалось, что это был лекарь тихий. Сквозь болезненную полудрёму пришло осознание того, что недуг освободит ее от посещений супруга. Эта мысль успокоила и обрадовала Ольгу, и она провалилась в глубокий сон. Свинельц сидел на резном кресле в покоях своего терема, закинув ногу на подлокотник и погрузившись в раздумья. В руках он вертел женский шелковый плат, убрус княгини. Он подобрал его накануне. Когда нагнулся, чтобы схватить за шкирку, и отшвырнуть впрочь от Ольги, посмевшего посягнуть на нее парня. Для подобной расправы ему и одной руки хватило, и ноги — для ускорения наглеца. Свободной рукой он подобрал у брус, смял его в ладони, а позже спрятал в рукаве кафтана. Когда тот вымесок полез к ней с поцелуями, такая безудержная ярость в нем вдруг взыграла? Ревность, что ли? Сам себе подивился. И дальше в кривь и в кость пошло. Вовсе не так, как он хотел. И уж, конечно, не так, как предслава затевала. В скорости ему предстояли малоприятные объяснения с сестрой князя. Впрочем, грядущий разговор с предславой не особо его занимал. Исполнять ее волю на сей раз он изначально не собирался. И нужное оправдание заранее готовил. Гораздо труднее было себе самому объяснить, почему не сделал этого. Зачем пришел? Почему не тронул эту девчонку, которую ни женой, ни ни назвать язык не поворачивается? Предслава со смехом рассказывала ему о том, что ей чернавки доносили. Державный супруг не особо щадил молодую жену. Но свинельду совсем не хотелось смеяться вместе со своей нарочитой полюбовницей. Он вспоминал, как прошлой осенью, в еще ещё не встретив Ольги наяву, Видел ее во сне, думал о ней. По такая жгучему любопытству Что же это за чудо-девица, о которой молодой новгородский боярин убивался, а князь Игорь Вадим и женой на его схотел. Прямо-таки земное воплощение Северной Фреи или Славянской лады. Тогда-то и попали ему в сердце зерна влечения. В Новгороде, после их встречи, малые зернышки дали всходы. И как он не топтал их, стараясь убедить себя в нелепости и опасности этой своей тяги, взросли и окрепли вопреки воле и доводам разума. Ныне же грозились зацвести пышным цветом. А ведь он знал, как исцелить влечение. И судьба дала ему возможность. Он никогда не принуждал жен, но опоенная травой Ольга потянулась к нему. Неявно. Осторожно. Он заметил. Он мог бы подтолкнуть. Так почему же отказался от задуманного? Отступил. Неужто вспомнил о себе нечто из прошлого, что не позволило? Не пожелал становиться обидчиком, подобным державному муженьку и иже с ним? Нет. Кажется, все происходило помимо его воли. Эта женщина заставляла поступать его не так, как ему хотелось, а так, как было лучше для неё. Еще в Новгороде мелькнула безрассудная мысль. Вот такую деву он назвал бы своей, да не собственной потехи ради, а чтобы лелеять, баловать. Плохая мысль, пустое желание, бестолковая нежность, от которой сердце замерло, когда на руках он ее нес. Уже ревности и вожделения была эта нежность она и лишила его уверенности. Да еще и слова про сына. Когда-то давно, когда Свенельд был отроком, Вельва с берегов Варяжского моря напророчила ему полюбить великую королеву, служить ей и обрести рядом с ней власть и могущество. С тех пор он невольно примерял этот образ к встречавшимся на его пути женщинам. Были среди них особо влиятельные, как королевы, с которыми он проводил время приятной с пользой, но безо всякой любви. Вместе — хорошо. Порознь — лучше. И вдруг эта нежность. К той, которую ни женой, ни княгиней, ни тем более королевой назвать язык не поворачивается. К веденице князя Киевского. От этой мысли ему стало неуютно. Не из-за князя. Князя он не боялся. Знал. Чутьё остережет. Если что, он успеет уйти. И уйдет не с пустыми руками. Хотя многое, конечно, потеряет. А терять что-либо после стольких усилий на службе у князя Киевского не хотелось. Кое-что еще ныне царапало сердце. Другая часть пророчества Вёльвы, предрекавшая, что лишь та, которую он полюбит сам, способна дать ему нечто более ценное, чем власть и богатство. И эта женщина должна была принадлежать ему одному. Безраздельно. Нет. Все он верно сделал. Надо отринуть глупые мысли и пустые желания. Нет в них ему никакой пользы. Князи держаться, спокойней и выгодней. А князь не враг же своей жене. Он супруг, которому дочь нареченный отец самолично вручил. А коли бы отец дочке волю дал, так она бы верно уже за новгородского боярчонка выскочила. Вот об этом и думать след. Он смял убрус. Прижал к лицу, тянул ноздрями запах, замер на миг и резко отбросил шелковый ком в сторону. Челюсть уберёт. Затем поднялся и направился в княжеский терем к Предславе. Предслава ждала его, мерила шагами покоя, взволнованная и разозленная. Волосы ее были не покрыты, тёмные косы разметались по спине. И свинельт в очередной раз подумал, что выглядела она на диво-молодо для своих лет и была красива. «Что случилось?» — вскричала она, едва он переступил порог. «Почему не исполнил ты затею мою? Предать меня решил?» «Слишком ненадежно на сей раз было задуманное тобой», — спокойно ответил Свинельд. Ненадежно? Чем же? Всего-то и требовалось схватить ее с соителем!» Так, чтобы видаков побольше было, гридней твоих, то есть. Да привезти ее распутную к князю или ко мне, ежели бы князь не успел приехать. Даже чернавка ее и то с порученным лучше тебя справилась. Гридни донесли, что вчерашним днем девка с чернавкой уехали в лес, как и затевалась. Трава не подействовала на княгиню. Она сумела добраться до высокого. «Не называй ее так!» Взвизгнула предслава. Для меня она всего лишь девка! Одна из многих девок, Игоря. Ты ведешь себя не как сестра, а как разгневанная, ревнивая супружница. Чем помешала тебе молодая жена Игоря? Разве ей с тобой тягаться? Разве она тебя опасна, коли не сможет князю наследника родить? Об этом ты позаботишься. Порох-то гречески исправно ей в снеде подсыпается. Кстати, из-за пороха это возможно, и не подействовало любовное зелье. Он же всякий яд убивает. Порох ненадежен, Да и слишком ценен он, чтобы на девку изводить. Так ведь надоест в скорости князю супруга. Ты же знаешь ветреный нрав Игоря. Одна лишь ласковья смогла стать его постоянной хотью. Остальным не удалось. К тому же ты сама говорила, что у князя она в немилости. Недолго чую. «Той немилости длится!» Проворчала предслава и задумчиво посмотрела на свиней «А ты что это ее выгораживаешь? А может, ты сам с ней потешился? И теперь защищаешь свою новую хоть? Вот и перед изборой ее оправдывал!» Предслава остановилась, а впилась в него взглядом. «Перед изборой я не ее оправдывал, а князя поддерживал». Ты и сама молвила о том, как басыга утомил всех своими нападками. А насчет потешиться? Я и вовсе дивлюсь тому, как ты могла заподозрить подобное. Она для меня девчонка желторотая. А я, ты же знаешь, люблю постарше да поопытней». Ухмыльнулся свинельт. «Да не любишь ты никого». слава с досадой махнула рукой. «Любить и вовсе не умеешь ты». Не припомню, чтобы раньше ты жаловалась. Свинельт подошел к столу, на котором стояли серебряный кувшин с греческим вином и два кубка. Предслава всегда их выставляла, когда он к ней приходил. И даже ныне, будучи в гневе, не забыла. Воевода наполнил кубок и отпил: «Я про сердечную привязанность сейчас молвлю. Она тебе незнакома. А в умении ублажать тебе равных нет». Не пойму, к чему ты эти речи затеяла. А вот войны Жонкины мне надоели, знай. Не помощник я тебе в них более. Оля, надобно тебе? Сама с княгиней воюй. От чернавки до гридни её я, понятное дело, избавился. И на этом все. Я ухожу с князем на полюдье, а весной воевать с уличами. Такая война по душе мне. И от тебя я тоже ухожу. Теперь я сам по себе. Поняла? «Нет, прошу, Свент, не оставляй меня!» Предслава вдруг переменилась в лице, стремительно приблизилась к нему и схватила за руку. «Прошу, не оставляй!» «Зачем просишь? У тебя уж и замена мне готова для ублажения». «Ты про милонега что ли? Он ничто для меня? Никто мне тебя не заменит!» Она упала на колени, и прижалась лицом к его руке. Жаль, только и произнес свинельт. Вновь отпил из кубка и высвободил ладонь из ее рук. Пред славом мгновения смотрела в его безразличное лицо, а затем отпрянула, словно обжегшись. «О себе жалей! гневно вскричала она и вскочила: Ты еще поплатишься! Не стоит мне угрожать. «Слишком многое о тебе ведаю». Свинельт со стуком поставил кубок на стол и направился к двери. «Со мной ты все имел! Без меня все потеряешь!» Крикнула ему предслава в спину. «Знать так тому и быть. Прощай».